Корт оттолкнулся от пола и попытался приподняться на руках. Левая непослушная подогнулась, и командор упал лицом в теплую лужу крови, пахнущую медью. застанав от боли в спине, он приподнялся на локте, пытаясь нащупать дорогу к двери. Кровь заливала глаза, в голове стоял тяжелый гул, а тело онемело настолько, что воспринималось как чужое. Не свое. Он больше ничего не чувствовал. В какой-то момент он перестал воспринимать боль, присытившись ею. Пошарив перед собой, Дымистон тяжело перевалился через мертвое тело, встал на четвереньки и пополз к двери. Остановился он только ткнувшись в нее головой. Он слышал, как стучат по лестнице сапоги, слышал гортанные крики тех, кто спешили наверх добить полумертвую жертву, израненную, почти ослепшую, но все еще живую. Застонав от боли, корт скинул руку, нашарил железный засов, приподнял его и уронил в запоры. Лязнуло железо, и тотчас с той стороны в дверь ударили плечом. Дубовые доски выгнулись, толкнув командора, но устояли. Кор тяжело опустился на пол, прижался спиной к двери и рассмеялся. Коротко и зло, как человек, обманувший саму смерть. Дверь снова вздрогнула, потом еще раз, а потом удары посыпались непрерывной чередой, грозя сорвать ее с петель. Командор городской стражи Корт Дэмистон поднял руку и вытер с лица кровь. И тут же зашипел от боли. Левая сторона лица пылала огнем. Удар Эфесом пришелся точно в левый глаз, рассек бровь и, кажется, даже что-то повредил. Дэмистон ничего не видел этим глазом, а бровь распухла и сочилась кровью. Зарычав от боли, он осторожно вытер подсыхающие кровавые сгустки с правого глаза и заморгал, пытаясь осмотреться. Комната была завалена телами. Они лежали в повалку друг на друге, и в центре комнаты, и по краям, и даже на столах. Пол превратился в большое липкое озеро крови, что разлилось от стены до стены, скрывая ковровую дорожку. Брызги крови обильно пятнали стены, и даже потолок, в тех местах, где кровь плескала вверх теплым фонтаном. Демистон снова засмеялся и задохнулся от разом пришедшей боли. Он все же выстоял. Полтора десятка городских головорезов так и не смогли одолеть одного бывшего пирата, освоившего сначала ремесло наемного убийцы, а потом и королевского стражника. Разбитые губы Демистона сложились в кривую ухмылку. Что сказал Болотоя по этому поводу? Наверное, ничего, просто пожал бы плечами. Для него это пустяк, полтора десятка людей с мечами. Он бы скосил их за пару минут и даже не запыхался, но для стареющего капитана-стражи неплохо прокрепил корт, совсем неплохо. Доски за спиной тречали от ударов, громкие крики били по ушам, но Дэмистон никак не мог разобрать, что там выкрикивают. В голове стоял такой гул, что он никак не мог сосредоточиться. Доски трещат, это плохо. Скоро дверь выбьют. Со стороны командор приподнялся и нашарил огромную медную ручку на двери. Держась за нее, он медленно встал на ноги и, покачнувшись, прислонился к спиной к двери. Боль медленно разливалась по телу тугой волной, грозя в любой момент сорваться с цепи и превратиться во всепожирающий костер. «Не сейчас!» — хрипло попросил Деймис, напуская глаза. «Не сейчас!» Левая часть головы болела от удара. Левая рука плохо слушалась, то ли из-за раны в плече, то ли из-за двух глубоких разрезов на предплечье. Болела и грудь. Судя по дырам, в окровавленном кителе ей досталось не меньше десятка уколов. Легких, поверхностных, больше похожих на царапины, но не перестающих ныть. Правая рука пострадала меньше. Две царапины у локтя и обудранные костяшки только и всего. Ноги целы, не считая пары царапин. Болит лопатка, там, кажется, клинок спорол только кожу. В целом все хорошо, жить можно. Только кружится голова от потери крови. И нужно добраться до лекаря, тогда, наверное, удастся выкарабкаться. Дэмистон прикрыл глаза, вспоминая схватку. Он словно увидел себя со стороны. Два круга сияющей стали врываются в центр схватки. Кровь брыжит в стороны, брань и предсмертные крики. Он принимал удары левой рукой. Иногда на клинок, а иногда на саму руку. Запоздало подумала, что следовало бы ее обернуть хотя бы плащом. Он бы и обернул, если бы кто-то дал ему на это время. Но времени не было, и он шел вперед сквозь строй клинков, разя как молния, неся смерть каждым ударом, как и положено в бою. Дэмистон не думал о защите, он не пытался выжить. Он просто хотел убить как можно больше врагов. И так сильно хотел, что убил их всех. Оттолкнувшись от двери, корт сделал пару шагов, покачнулся, взмахнул руками, но устоял на ногах. Переведя дух, он медленно побрел к окну, переступая через мертвые тела. Нужно уходить. Дверь еще держится, но ей осталось недолго. Скоро ее выбьют, и тогда... У него просто не хватит сил на еще одну схватку. Можно, конечно, поднять с пола клинок и дождаться, пока рухнет дверь, а потом встретить смерть в бою, как положено доблестному воителю. Пиратки Йор черный злобно очерился. «Нет, брат», — сказала, — «ты всегда уходил. Уйдешь и на этот раз. Заляжешь на дно, отсидишься в подполе, как ты делал это сотни раз после выполнения задания. Ты всегда уходил, истекая кровью, на тягнущихся ногах, на карачках, ползком. Но уходил сам, чтобы через некоторое время нанести ответный удар, подлый, смертельный и беспощадный, как и положено пирату и наемному убийце». У стены под самым окном лежало мертвое тело головореза, того самого, у которого корт отобрал меч. Склонившись над ним, командор едва не упал. Чудом удержавшись на ногах, он сорвал с ремня покойника широкий нож, походивший на кинжал, и сунул себе за пояс, и даже не поморщился, когда лезвие царапнуло бок. Он, конечно, предпочел бы свою саблю, но ее слишком долго искать в этой свалке, а дверь едва держится. Даже найди ее корт, все равно не осталось сил ее размахивать. Распахнув окно, Демисто набернулся дверь еще держалась, но от ударов петли уже начали вылезать из косяка. Еще немного, и она вылетит. Нужно торопиться. Вздохнув, корт просунул ногу в окно, сел в проеме, словно в скакуна. Потом нащупал ногой выступающий камень, перенес на него вес и осторожно выбрался наружу. Все еще держась обеими руками за подоконник, он снова взглянул на дверь. Удары стали реже, словно там за дверью задумались, а стоит ли ее ломать. «Врешь!» — крикнул Дэмистон дверь, задыхаясь от боли в груди. «Не возьмешь!» Удары посыпались на дверь с новой силой, и командор довольно улыбнулся, а потом взглянул себе под ноги. Там расстилалась черная бездна. Фонарь, стоявший неподалеку, окончательно потух, и темнота накрыла этот участок площади, превратив его в огромную кляксу. Он знал, что до земли недалеко. Кабинет капитанов располагался на втором этаже, но сейчас темнота под ногами казалась бездонной. Дэмистон медленно разогнул руки и повис на окне, пытаясь нашарить опору ногами. Башня была сложена из старых необработанных камней и подходящих неровностей было предостаточно. Хорд прекрасно знал эти камни, и в другое время он бы без труда спустился по стене, как муха, цепляясь за малейшие выступы. Но сейчас силы покидали его, и от потери крови по телу разлилась предательская слабость, и он никак не мог сосредоточиться. Ноги казались неуклюжими, чужими. И все же Дэмистону удалось нашарить небольшой выступ, на котором он смог утвердить ногу. Осторожно перенеся на нее вес, он опустил правую руку и начал шарить по стене, отчаянно пытаясь найти камень, за который можно было бы уцепиться. Под руку подвернулся подходящий выступ. Корт схватился за него, и в этот момент левая рука немела окончательно. Пальцы разжались, и Дэмистон потерял равновесие. Подошва сапога, скользкой от крови, соскочила с уступа и тело вздрогнуло от предвкушения потения. Долгий миг корт висел на одних кончиках пальцев правой руки. Потом они разжались, и командор упал в темноту. В недолгий миг падения, когда сердце замерло от ужаса, он успел увидеть только одно. «Зеленые, как волны, южного моря глаза». Он приземлился на ноги и, скрикнув от боли, тут же повалился на бок, схлопнувшись всем телом о камне. Не в силах вздохнуть, Дэмистон захрипел, пытаясь ухватить ртом хоть немного воздуха. Казалось, что вся боль этого вечера сосредоточилась в левой лодыжке, горевшей так, словно ее сунули в раскаленный кузнечный горн. Тяжело дыша, корт... Попытался подняться и чуть не потерял сознание от боли. Он почувствовал, как сломанные кости ноги трутся одна о другую, и эта боль затмила собой все остальное. Хватая раскрытым ртом холодный ночной воздух, Дэмистон перевернулся на живот и распластался на камнях. Потом выбросил вперед правую руку, уцепился за камни, подтянулся и медленно пополз вперед. Он полз в темноту, почти на ощупь, ничего не видя перед собой. Там, впереди, неясно виднелись силуэты домов, стоящих на краю площади. В одном из них можно было укрыться. Например, заползти под крыльцо или вообще затеряться в лабиринте темных улочек. Но Дэмистон думал о другом убежище, о большом особняке, стоящем на той стороне площади. Всего-то нужно достигнуть ряда домов, проползти в их тени по границе всей площади и добраться до резного забора особняков броков, до самого края их сада, примыкавшего к домам на площади. Заползти в сад и... Командор! Раздалось над его головой. Это он, к небом клянусь, это он. Дэмистон остановился приподнял голову, пытаясь рассмотреть, кто это обращается к нему из темноты. В тот же миг сильный удар в бок опрокинул его на спину. Глазам своим не верю, произнес смерть, склоняясь над подверженным капитаном. Бравый капитан бежит с поля боя. Командор, смотрите, как далеко он уполз, пересек почти всю площадь. Тише, Горан, не стоит так кричать. Да, командор? Судя по звукам, эти болваны все еще ломают дверь в комнату, не зная, что птичка ускользнула из клетки. Вот что, пойди и приведи сюда пару этих остолопов. А как же дворец там... «Хорошо», — с досадой воскликнул Мерт. «Пришли сюда двух ребят, а сам виде остальных во дворец. Я прослежу, чтобы этого полудохлого болвана связали и заперли, а потом нагоню вас. Командор, герцог будет недоволен». «Пшел прочь, черявкнул Мерт. исполняя приказ, быстро». пока мне застучали подкованные сапоги, и только когда Дэмистон приподнял голову, Горн, проклятый предатель, убежал исполнять приказ, и теперь командоры, прошлые и нынешние, остались наедине. Итак, капитан произнес смерть, наклоняясь над едва дышащим кордом. Похоже, мне лично придется заняться вами. Этой тупой сволочи ничего нельзя поручить, они упустят даже раненую утку, если она не будет прикована цепью к стене. Так что придется проследить, чтобы вы оказались в оковах, а потом я с вами побеседую. «О, наша беседа будет долгой, и поверьте, все это время на вас будет китель командора-стражи. Надеюсь, нашу беседу запомнят те, кому эта форма нравится настолько, что они готовы примерить ее без моего разрешения». Корт отпустил проклятие изменника, но с распухшей губ сорвался лишний невнятный хрип. «Что?» — усмехнулся мертв, наклоняясь ближе. «Не слышу. И куда же это вы собрались на ночь глядя? Не в особняк ли броков, куда, по слухам, вы переселились жить?» «Отличное повышение, капитан. Думаю, после того, как все уладится, я сам навещу веселую вдовушку. Говорят, она чудесно поет. Надеюсь, что когда она будет вопить от боли, я познаю все прелести ее голоса». «Что? Вы хотите что-то сказать, мой капитан?» Ухмыляясь, мерд согнулся пополам, нависая над кордом. Тот изо всех сил ударил здоровой ногой в щиколотку мерда, и полковник с проклятием повалился вперед, прямо на распластанного корда. Дэмистон обхватил врага левой рукой и прижал к себе, словно пылкий любовник. «Встретимся позже!» — командор прошипел он и всадил нож точно по под Мерду. Полковник содрогнулся, и из-за его рта хлынула кровь, заливая лицо Дэмистона. Тот с отвращением спихнул в себя бьющиеся в конвульсиях тело и приподнялся. Потом поднял нож и одним взмахом перерубил тяжелым лезвием шею умирающего. Голова полковника укатилась в темноту. А Дэмистон, вытерев лицо грязным рукавом, сунул нож за пояс, перевернул на живот и пополз дальше. Он полз, не в силах думать ни о чем о -то другом, только о зеленых глазах графини Брок, ради которых он сейчас двигался, все глубже погружаясь в алую мглу, стоящую перед невидящими глазами. Чуть позже, когда два крепких парня в кольчугах городской стражи подошли на место схватки, они увидели лишь обозглавленное тело. Один тут же выхватил из ножен меч, а второй отступил назад и спотнулся на что-то круглое, лежащее на камнях. Медленно, наклонившись, он поднял отрубленную голову, взглянул в мертвое лицо и тут же выронил ужасную ношу. Второй тихо свистнул, указывая пальцем на землю. На камнях остался широкий кровавый след, тот и уполз отсюда, причем не, не так давно. Можно было пойти по следу и найти того, кто совершил убийство. Изменники переглянулись. Там, в темноте, скрывался тот, кто в одиночку прикончил полтора десятка отборных головорезов с окраин Рива, бежал из башни, а потом даже раненый умудрился отрубить ножом голову одному из лучших фехтовальщиков королевства. Переглянувшись еще раз, они начали медленно отступать к темноту обратно к башне, туда, где можно было запереться и дождаться утра.